Когда оглядываешься на свой жизненный путь, обозреваешь запутанные, как в лабиринте, ходы его и видишь, как много счастья нами упущено и сколько несчастья навлечено нами же, то легко можно зайти слишком далеко в упреках самому себе. Но ведь жизнь наша не всецело строится нами самими, а есть продукт двух факторов, а именно ряда событий и совокупности наших решений. Оба Эти факторы постоянно скрещиваются между собой, меняя друг друга. К тому же и в том, и в другом наш горизонт крайне ограничен. Мы не можем заранее предугадать наше решение, а тем паче предвидеть грядущие события. Из тех и других нам известны только те, которые совершаются в данный момент. Поэтому пока наша цель далека, мы не можем держать путь прямо на нее, а в лучшем случае можем направляться лишь приблизительно в ее сторону, часто прибегая к лавированию. Все, что мы можем сделать, — это принимать решения, сообразуясь с условиями данного момента, в надежде, что удастся остановиться на таком решении, которое приведет нас ближе к главной цели. Таким образом, внешние события и наши главнейшие намерения — это две силы, действующие в разных направлениях. Диагональ же их — это наш жизненный путь — Теренций сказал: «Жизнь человеческой тоже что с игрой в кости. Если не выпадет та, какую мы желали, то надо использовать ту, какая выпала. Вероятно, он имел в виду что-либо вроде игры в трик-трак. Короче говоря, судьба тасует карты, а мы играем. Но удобнее всего пояснить мое воззрение в этом вопросе следующим сравнением: жизнь подобна игре в шахматы.» Мы создаем известный план, но он находится в зависимости от того, что угодно будет сделать партнеру в игре и судьбе в жизни. Изменения, происходящие вследствие этого, с нашими планами, обыкновенно настолько значительны, что в самом исполнении от плана сохраняются лишь несколько основных черт. Впрочем, в нашей жизни есть еще нечто, что важнее всего этого. Это та весьма тривиальная и слишком часто подтверждающаяся истина, что мы нередко бываем глупее, чем полагаем. Напротив, оказаться умнее, чем нам казалось, это открытие чрезвычайно редкое и, возможно, лишь впоследствии задним числом. В нас есть нечто поумнее головы. В важных вопросах, в серьезнейших жизненных делах Мы действуем не столько по ясному сознанию того, что правильно, а по некоему внутреннему импульсу, пожалуй, даже инстинкту, коренящемуся в последних глубинах нашего «я». И лишь позже подгоняем наш образ действий к ясным, хотя и неглубоким, приобретенным, а то и просто позаимствованным понятиям под общие правила, чужие примеры и так далее недостаточно усваивая, что нельзя подгонять всех под одну мерку. Мы часто бываем несправедливы к самим себе. Лишь к концу выясняется, кто был прав, а потому только счастливо достигнув старости мы способны обсудить объективную и субъективную сторону вопроса.